Затыло затылка палящее дыхание, а потом последовал удар. Один-единственный удар межлопаток, лопаток, но из меня будто выбили душу. Падая на живот, я успел разглядеть безволосые ноги лапы с сероватой гладкой кожей. В следующее мгновение кто-то крупный, с жарким и скользким телом, навалился на меня сзади и ухватил за воротник куртки. Издав полурык-полустон, существо поволокло меня прочь от фермы в неизвестность и темноту хедшерских полей. Рей! выкрикнул мне вслед Дарт, но звук его голоса быстро затих. Шумы вокруг превратились в адскую мешанину. Гудел ветер, шелестела трава, кричали ночные птицы, отрывисто хрипело дыхание зверя. Он бежал бесшумно и с невероятной скоростью. Его лапа одновременно давила меня вниз и тянула за собой. Мои ноги волочились по земле без возможности хотя бы упереться или ударить. Трава и ветки мелких кустарников хлистали по лицу, пыль забивала нос. Я зажмурился, задержал дыхание и тут вспомнил про свой револьвер. Оружие я заткнул за ремень еще в лаборатории, и если он не вывалился при падении, то... Я напряг правую руку и завел ее за спину, нашарил заветную рукоять револьвера и сжал так крепко, насколько хватило сил. В это время зверь несся по полю. Мое тело трясло и колотило о кочки и камни, а ноги, казалось, вот-вот раздробятся или оторвутся к чертовой матери. Зверь перескакивал ямы, а меня подбрасывало в воздухе все сильнее и било о землю. Я прижал револьвер к груди, выдавил его в собственные ребра, чтобы не выронить, и взвел курок. Потом переместил руку ближе к плечу, приподнял ствол, чтобы попасть твари в левый бок. «Только бы не промахнуться. Если промажу, то вряд ли у меня будет второй шанс выстрелить». Я повернул голову налево и приоткрыл глаза. В ту же секунду грохот выстрела оборвал другие звуки, расколол ночь, прокатился по округе и ударил эхом не только где-то в небе, но и по моим мозгам. Не знаю, в какую именно часть тела попала пуля, но в том, что она угодила в зверя, сомнений не осталось. Тварь взвизгнула, резко остановилась и отшвырнула меня. Головой вперед я пролетел несколько метров. Хорошо еще, что успел выставить руки. Упал в сухую и высокую траву, Возможно, это была рожь или пшеница. В зерне я ни черта не смыслил. Чтобы не пропахать землю лицом, я оттолкнулся руками и перекатился, сделав оборотов пять, не меньше. Падение вышло не слишком жестким, но тело все равно заныло так, будто побывало под чугунным прессом. Я перевалился на спину, не в силах вдохнуть. Рот и нос были забиты землянистой пылью. Предрассветное небо закрутилось перед глазами, порождая рвотный позыв. Рот мгновенно заполонила слюна, и я перевернулся на живот приподнялся на ладонях и сплюнул тягучую пену, закашлялся. Земля, как и небо, тоже поехала вбок и закружилась калейдоскопом. Я вытер грязное лицо ладонью, но, кажется, только еще больше его измазал, затем встал на колени и огляделся. Зверя рядом не было. Вокруг, на десятки километров, распростерлись поля. Но каково же было мое удивление, когда позади себя я увидел деревья, Похоже, те самые деревья, что я заметил со стороны пашни Морисов, когда мы только сюда приехали. Не уставая с колен, я пошарил руками по измятой траве в поисках револьвера, ничего не нашел, но продолжал упорно искать оружие глазами. Я был уверен, что зверь вернется. Не для того же он протащил меня столько километров, чтобы бросить добычу и исчезнуть. Вряд ли я убил его одним выстрелом. Ранил, возможно, но не убил. Вытянув шею, я всмотрелся в темень за деревьями. Ветер шумел в кронах, но больше никаких звуков я не услышал. Не заметил ни движения, ни блеска звериных глаз, ни треска веток. Мертвецкая стояла тишина. Чертовски нехорошая тишина. Я поднялся на ноги и, повторно оглядывая округу, поймал себя на мысли, что если со мной за ближайшие 10 минут случится еще какая-нибудь подобная хрень, я лишусь последних сил и завалюсь в обморок от потери крови. Моя рубашка, промокшая на животе, откровенно давала это понять. И как только это произойдет, тварь спокойно сожрет меня живьем. Головокружение никак не проходило, оно только усиливалось, а я не мог сделать и шага без риска опять упасть на колени. Стоял как одинокий и немного покачивающийся столб, да и чувствовал себя так же. Собрав остатки сил, я проковылял к ближайшему дереву и прислонился спиной к стволу. Бежать смысла не было. Только защищаться, если тварь вернется меня добить. Причем отбиваться мне придется в одиночку, потому что вряд ли Дарт быстро сможет меня найти. Я тихо выдохнул и прижал затылок к стволу дерева, чуть задрал голову, зачем-то посмотрел на небо, и от увиденного сбилось дыхание. Внутренность мгновенно сковал холод, а сердце, наоборот, заколотилось, как бешеное, пуская жар по коже. Я замер, боясь шевельнуться и даже моргнуть. Сверху, на том же стволе дерева, у которого я стоял, притаилось нечто крупное и мускулистое. Цепляясь за кору задними и передними лапами, обмотав вокруг ствола хвост, оно свисало вниз головой, а его морда с красными глазами-точками огромной прорезью рта застыла в метре от моего лица. Зверь подергивал полукружьями ноздрей и смотрел прямо на меня. Вот теперь появилась возможность лучше разглядеть эту тварь и понять масштабы дерьма, в которые я попал. Хорошая новость, тварь я отлично разглядел. Плохая новость... Это оказались гигантские масштабы дерьма. Зверь не был природным зверем в общепринятом смысле. Он обладал разумом, но таким, который не укладывался в человеческие рамки. Это было существо родом из тьмы, вроде харпага, правда, значительно меньших размеров. На вскидку оно бы сошло за двух сросшихся телами коней тяжеловесов, а внешне напоминало ящерицу такую же гладкую, без единого волоска, со складками кожи на тонкой вытянутой шее, сгибах лап и лбу. Морда твари походила на сморщенное печеное яблоко. Мы изучали друг друга не меньше десяти секунд, и за это время в моей голове промелькнули тысячи мыслей, в том числе, что это за тварь и как она появилась в хедшере? Одна ли она? Или их тут много? Почему она меня сразу не пришибла прямо у фермы? Какого хрена ей от меня надо? Почему именно от меня? Кому я успел перейти дорогу за те несколько часов, пока был в сознании? И самое главное, как отбиться от врага, когда физически пребываешь в состоянии бревна? Вариантов спасения отыскалось немного. Прямо скажем, всего один из самых сомнительных. «Зверь и я, мы начали действовать одновременно». Ящер склонил голову на бок, прорезь его рта растянулась на всю ширину морды, будто он мне улыбался, но это, конечно, была не улыбка. Меж его губ появились белые зубы-резцы, и с каждым мгновением они становились все длиннее, росли и крепли, пока не достигли остриями морщинистого подбородка. С клыков твари на лицо мне капнула обжигающе холодная слюна. Мы указали на него», — проскулило существо. «Пой, сердце, пол Я в это время медленно шарил пальцами внутри кармана. Печать. Только она. Больше шансов у меня не было никаких. Кольцо, как всегда, обожгло кожу, но странное дело, неприятных ощущений я почувствовал куда меньше, чем обычно. Печать будто начала принимать меня. Привыкала ко мне и с каждым разом даровала все больше силы. По телу пронеслась дрожь внезапного удовольствия. Боль отран стихла почти мгновенно. Внутри теплом отозвалось кадо, причем его возникло много, на уровне полноценного фортиса. Это значило, что я смогу мутировать холодное оружие даже из самых сложных материалов. Ни стекла, ни металла я в поле, конечно, не найду, а вот с песком и камнем тут наверняка было попроще. А еще с таким количеством кодов во мне пробудился не просто мастер мутации, во мне заговорил черный волх, владеющий всеми пятью искусствами. Ящер будто почувал неладное, он коротко рыкнул и, оттолкнувшись мускулистыми лапами от ствола дерева, приземлился в траву на все четыре конечности. Ну а потом поднялся во весь рост. Он был выше меня метра на полтора, с узкими плечами, зато длинными передними лапами, такими длинными, что они доставали до самых голеней. Внезапно тварь содрогнулась. Ее кожа будто вывернулась наизнанку. От шеи до щикал, так ящер покрылся белым костяным панцирем, очень похожим на человеческие пластинчатые доспехи. На его лысом, сморщенном затылке возникло что-то наподобие шлема, морду прикрыло-забрало, тоже белое и костяное. Ну и напоследок ящер растопырил пальцы, и с тыльной стороны его запястья с неприятным треском выскочили клинки, прямые и обоюдоострые, длиной около полуметра. Такие вросшие в тело мечи просто так из рук не выбьешь. Тварь опустила руки лапы и сделала ими мах назад. Белые мечи с легкостью пропороли землю, а заодно скосили вокруг и траву под корень. Я краем глаза следил за преображением адского зверя, а сам в это время высматривал материал для мутации. Мне повезло, что уже светлело, и пару крупных булыжников я разглядел метрах двадцати от себя, у другого дерева. Оставалось только до него добраться. Я повел плечами и шеей, проверяя, могу ли безболезненно управлять собственным телом, а потом шагнул к ящеру. Красные глазницы зверя вспыхнули, и он двинулся мне навстречу. Вот только пока у меня не было оружия... Подпускать его к себе на расстояние удара я не планировал, поэтому атаковал без предисловий и издалека. Первый вход пошла слепая руна. Я нарисовал ее в воздухе за несколько отточенных движений, а потом сделал то, чего никогда не делал раньше. Отправил руну врагу не как обычно, плавным движением руки, а метнул ее ударом ноги, задействовав кинетический эрк. Пнул ее! Мерцающий сизый рисунок скользнул по воздуху, как пушечное ядро, и за доли секунды атаковал ящера. Тот успел проскулить лишь после чего замотал головой, но, кажется, руна на него не подействовала. Ящер пару раз махнул лапой у морды, будто отгонял от себя неприятный запах. Так, значит, руны не лучший вариант. Попробуем стихии. Ящер понесся на меня, а я немедля ударил себя кулаком в грудину, точно между ребрами, как учил меня Дарт Ориван. «Ударь себя и вытащи тепло, вот я и вынимал жар своего кодо наружу». Дух огня возник без проблем, в ту же секунду, он словно ждал подходящего момента. Рык горящего ягуара прокатился по полю, причем такое, что ящер остановился и вжал голову в узкие плечи. Пластичный поток огненным кулаком устремился вперед и воспламенил траву, заключая тварь в ловушку. Черный дым клубами потянулся к небу. Но не прошло и пяти секунд, как темная тварь высвободилась из атаки огня, а тот вдруг стал затихать, пока пламя не исчезло. Черт возьми, что же за ящерица такая, Кадо на нее не действовало, по крайней мере, в первых двух искусствах. Я покосился в сторону булыжников, которые их заметил до этого, и рванул туда. Ящер рыкнул и кинулся за мной. Чертов зверюга двигался так быстро, что настиг меня на полпути! В левый бок прилетел мощный удар лапой ногой. Я упал, но успел подставить часть щитового эрга, и это тоже не помогло. Тварь резанула по щиту, а следом и по моему плечу. Полоснула не церемонясь на отмаши со всей силы. Я взвыл от боли и завалился на живот с ощущением, что меня разрезали надвое. Промедление было подобно смерти, и я тут же перекатился на спину. Костяной меч вонзился в землю рядом с моим ухом, и если бы я задержался хоть на мгновение, то получил бы удар точно в затылок». Ящер продолжал вспарывать землю рядом со мной, а я перекатывался как бешеный, пока не вскочил на ноги и не отпрянул, изогнувшись так, чтобы его оружие не задело меня снова. Он атаковал сразу двумя мечами. Молотил и молотил, без устали, как мельница. Я же отходил все дальше, вдоль деревьев, и двигался именно туда, куда мне было надо. «Серфи, Серсы! продолжалась кулить тварь. «Пусть оно поет, прекрасные. «Наслушавшись вдоволь, я унесу его, унесу его!» Значит, вот оно что. Зверь не собирался убивать меня сразу. Сначала он хотел насладиться звуками моего паникующего сердца. Возможно, только так ящероподобная сволочь наполнялась силой. Не знаю, что насчет пения, но мое сердце колотилось так неистово, что пульсировало в черепе, гнало кровь по телу ручьями и горело в груди, будто охваченное инферальным огнем. «Какое прекрасное сердце!» Скулеж ящер звучал все громче и нетерпеливее. Тварь причмоковала губами за забралом, лила слюну по торчащим клыкам и перестуковала пластинами костяного доспеха. Пу сердце, пу! «Родное, прелестное сердце, пресное. Я же, наконец, добрался до камней. Вот только прикоснуться к ним никак не удавалось. Ящер продолжал обрушивать на меня удары своих мечей. Подгадав, когда он снова поднимет их над головой, я обхватил его за предплечье, чтобы замедлить атаку, потом изо всех сил оттолкнул врага назад, вложив мышечную энергию побольше коду. Вот теперь паршивца пробрало. Он не ожидал такой мощи от гравитационного эрга. Ящера оттащила сразу метров на десять, и как бы он ни упирался, лапы проскребли когтями землю и собрали под собой охапки травы. Глаза зверя снова вспыхнули, теперь уже гневом и желанием прикончить меня в конце концов. Кажется, он уже наслушался песнопений моего сердца. Да, я его разозлил. Зато выкроил себе несколько секунд на мутацию оружия. Я резко опустился на колени и обеими руками обхватил булыжники, до которых успел дотянуться. По внутренностям пронеслась дрожь, ладони охватила колкая боль, и Кадо, будто разогретая в дьявольском котле, устремилась плавить и покорять камни. Это было одно из мощнейших и самых быстрых преобразований на моей памяти, ведь я знал точно, какое оружие мне нужно. Два коротких меча, таких же, какие были у меня когда-то давно, клинки черные, как уголь, прочные, как алмаз, потому что созданы из особенного металла, состав которого знал только я. В памяти сохранилась даже их приятная тяжесть в ножнах за моей спиной. Пропитанные кровью и закаленные в горниле сотен битв, они всегда приходили мне на помощь и никогда не подводили. Пока я мутировал камни, ящер успел подскочить ко мне и замахнуться. Его белые мечи пошли вниз и встретились с моими черными клинками. Со звоном и скрежетом наше оружие сшиблось. Вот теперь мы были на равных и оба это ощутили. Я все еще стоял на коленях, а тварь возвышалась надо мной, напирала изо всех сил, давила сверху, от напряжения перебирая костяшками панциря доспеха, щелкая зубами и опять причмоковая. Удивительно, но мощи во мне хватило не только, чтобы противостоять напору ящера, но еще и подняться с колен. А потом оттолкнуть противника, уводя его клинки вверх, и отвесить ему удар ногой в район живота. Ящер отступил. Повел узкими плечами, щелкнул мечами друг от друга и издал короткий звук, будто хмыкнул. Затем выдохнул и снова набросился. Теперь он атаковал мечами по очереди, не давая передышки даже на мгновение. Я отвечал ему блоками, ничуть не уступая в ритме обороны, и в один из моментов опять ударил его ногой, на этот раз в незащищенную панцирем ступню. Получив удар по нежной коже, ящер завопил и одним прыжком отскочил от меня шагов на пять. «Вырву твое сердце! Вырву сейчас же. Проскулил он. «Сначала дотянись, ящерица», — ответил я, тяжело дыша. Уродцу, конечно, мои слова не понравились. Его белые мечи с хрустом выросли в длине, напружинившись. Он сделал гигантский прыжок в мою сторону и, зависнув в воздухе, взмахнул клинками над головой. Ну а потом расправил за спиной перепончатые крылья. Я ожидал, что тварь продемонстрировала не всю свою силу. И вот, пожалуйста, крылья! Не то чтобы ящер меня удивил, однако заставил поменять тактику боя. В воздухе я все равно с ним не смог бы сразиться, поэтому пришлось продумывать совсем иную атаку. Он махнул крыльями, и от мощного воздушного потока меня чуть не свалило на спину. Я успел воткнуть клинки в землю, расставил ноги шире и удержал равновесие, но ящер продолжал наращивать мощь потока. Вокруг бешеным вихрем закрутились обрывки травы, копья земли, ветки, листва, мелкие камни. Небо затмило пыль. На несколько секунд нас скрыло друг от друга. Отлично. Самое время действовать. Я оставил один клинок в земле, продолжая за него цепляться, чтобы меня не сдуло к черту, а второй клинок выдернул. Потом прикрыл глаза и сосредоточился, отдавая оружию свое Кадо. Меч завибрировал в руке, отяжелел, отозвался теплом, а потом вспыхнул алым пламенем Кадо. Далеко не в полную силу, но даже этого для темной твари будет достаточно. Я подбросил меч в воздух и метнул его кинетическим эргом прямо в клубы пыли, туда, где белел силуэт крыльев. Мой горящий клинок вонзился ровным между ними. Почти сразу вихри стихли, пыль улеглась, вокруг посветлела. И только тогда я увидел, что в траве, подрагивая в вагоне, лежит поверженный ящер. Без своего боевого панциря. Опять голый и беззащитный. Мой черный меч торчал из его тощей морщинистой шеи, а сам ящер захлебывался в серебристой крови. Я вынул второй клинок из земли, вытер его о штанину и направился к тваре. Подойдя, посмотрел на ее большое несуразное тело и медленно вынул меч из горла. Потом скользнул клинками друг от друга, держа их крестом, и приставил лезвие ящеру под подбородок, как ножницы. Наклонился и спросил, кто тебя прислал. Он посмотрел на меня погашими глазницами, повел выпирающими ноздрями, будто поморщился, и вдруг плюнул в мою сторону. Твое сердце больше не поют!» Это последнее, что он проскулил. Я резанул лезвиями по его шее. Лысая голова ящера покатилась по траве и остановилась в ложбинке, оставленной его же звериными следами. Я снова вытер испачканное оружие обрюки, брюки, и тут услышал шуршание. Его можно было бы принять за ветер, но что-то в нем настораживало. Наверное, ритм? Уж слишком похожи на шаги. Я воткнул клинки в землю и быстро огляделся. Темный силуэт мелькнул меж деревьев, ускользая подальше от места расправы над ящером. Я нахмурился. Кто бы это ни был, ему не уйти. И рванул следом. Скорость незнакомца была заметно ниже моей. Догнать его не составило труда. Я настиг его на краю лесополосы и ухватил за куртку. Парень попытался вырваться, но безуспешно. Он только сделал себе больно. Ткань его и без того потрепанной одежды затрещала, и чтобы он все-таки не сбежал, оставив вместо себя изорванную куртку, пришлось ухватить его за шею. «Еще раз дернешься, шею сверну!» — рявкнул я. «Поверь, мне несложно!» Он мгновенно затих. Я повернул его к себе лицом, хотя уже отлично понимал, кто передо мной. Это был Фил. Пацан смотрел на меня с нескрываемым ужасом и одновременно с таким же нескрываемым восторгом. «Значит, это ты?» — в лоб спросил я у него. Фил картинно выпучил глаза. «Чего я?» «Эту тварь, значит, ты сюда притащил, да? Ты же обещал мне, что утром я не проснусь. Это ты этого ящера на меня натравил?» Пацан замотал головой. Показалось даже, что его взъерошенная белобрысая макушка задрожала вместе с ним, «Ты что? Я, я вообще не понимаю...» У меня не было времени выслушивать тупое вранье, поэтому я сильнее сжал горло Фила и вдавил его затылком в ствол ближайшего дерева. «Ты видел во мне Кадо, А значит, тебя придется убрать. Мне свидетели не нужны, ты же понимаешь?» «Без обид». «Я, я, я ничего не видел, Рэй, я, я, я ничего, Рэй, Со -со совсем ничего!» — захрипел он. «Ну да», — кивнул я. А тут ты просто перед завтраком прогуливался, да? Или интересно стало, как эта тварь меня укакошит? Что это за хрень такая была? Что за хрень, я спрашиваю?» Я сжал шею пацана так сильно, что ладонью почувствовал, как застопорилось дыхание в его гортани. Фил заилозил затылком по коре дерева, засеменил ногами. «Только не, не убивай меня, Рэй!» — выдавил он еле-еле. «Пожалуйста, не, не убивай!» «Так это твоих рук дело, Фил? Говори!» Парень засипел, хотел обхватить горло, но, наткнувшись на мою ладонь, принялся скрести ее ногтями. Он задыхался, но я не отпускал его и ждал ответа. наконец признался Фил. «Это я! Я его сюда привел! Напугать тебя хотел! Я же не знал, что он тебя убивать закончит! Не знал, Рэй, правда!» Я медленно отпустил его горло. Фил с хрипом вздохнул и сполз по стволу дерева на землю. «А теперь ты мне все расскажешь, Филиас», — процедил я. «Все, чем вы тут занимаетесь. И только попробуй соврать, мелкий засранец. Сам видел, на что я способен, так что нигде от меня не скроешься, понял? Кивни, если понял». Фил сглотнул, поднял на меня глаза и кивнул. «Отлично. А теперь выкладывай». «А ты меня потом не убьешь?» На всякий случай уточнил он, прищурившись. «Я тоже прищурился. Ничего не обещаю». «Может, тогда уговор?» — вдруг предложил Фил. «Ты про мою подставу никому не скажешь, особенно Грегу. Ну, а я никому про тебя не скажу, что ты этот а адепт, да еще такой крутой. Все останется между нами». Парень поднялся на ноги, протянул мне ладонь для рукопожатия и добавил уже увереннее. «Скрепим сделку, брат!» Я сжал его ладонь так, что он заверещал от боли. «Ты, брат, меня только что убить пытался», процедил я, не отпуская его руки. «Радуйся, что я тебе башку не выдернул. Пока что. А теперь рассказывай». С Филом мгновенно слетела вся его напускная деловитость. Рей, я остынь! Я больше не буду, правда! Я все расскажу, все, все, все!» Он глубоко вдохнул... Выдохнул и начал свой рассказ. «Для начала ты должен знать, что я создал то, что поможет победить этих гребаных рингов».